Глава 23 «Бал в императорском дворце!» Восторженно выдохнула Ляра. «Учеба в академии!» В тон ей ответила я. «Ты же слышала, что адептов с хвостами никто брать не будет! Но тебя же возьмут!» «Да вот я подозреваю, что как раз ради меня все и затевается!» Сообщила я. «Мол, посмотрите, мы выбрали самых достойных, в том числе и адептку-попаданку, а уж мое родство с императорской семьей тут точно афишироваться не будет!» «Я так же думаю», – кивнула Лиара. «И получается, что лично тебе даже стараться не надо. Все равно тебя отправят на бал. И это несправедливо». Я хмыкнула. «Жизнь вообще несправедливая штука». Угу. «Я тебе рассказывала и не один раз, как в том государстве, в котором я жила раньше, устраивались конкурсы и лотереи», – напомнила я. «Организаторы заранее знали основного победителя. Под него все и делалось. Так что забудь о честности и справедливости. Нет их ни в одном из миров». Ты лучше скажи, на занятия сегодня пойдешь? А то время уже. Скоро первая пара начнется». Леара негодующе фыркнула и отправилась переодеваться. Я последовала ее примеру. «На первую пару мы, как и остальные адепты, успели. Правда, народ вокруг витал в облаках, забыв о необходимости учиться, чтобы попасть на бал. Нет, они все уже танцевали в императорском дворце, выбирали себе партнера побогаче и пытались продемонстрировать окружающим свою красоту». «Я смотрю, то ректор уже сообщил вам о внезапном решении императора», – усмехнулся Арестан. «Именно амулеты стояли у нас первой парой. Довольно неожиданно для всех нас. Только я напомню, что выберут лучших в учебе, а вы, дорогие мои адепты, пока что не проявили себя на моих парах. И кого я, по-вашему, должен рекомендовать ректору?» Дорогие адепты в массе залились щеками, все же вернулись на землю из своих мечтаний и активно принялись перечерчивать в тетрадь формулу очередного амулета». Я только хмыкнула про себя, как и остальные, тщательно работая карандашом и линейкой. Уж не знаю, кто кого будет рекомендовать, но пройдут далеко не самые лучшие. Уж насчет себя я точно не обольщалась. На этот раз мы изготавливали семейный амулет-хранитель, как обозвал его Арестан. Что-то такое, что вешается в новом доме в дальнем углу и висит там без перерыва несколько лет. Идеально, конечно, десятков лет. У некоторых магически сильных семей аристократов и сотни лет. Такой амулет и хозяев во время неминуемой беды предупредит, и глаза вору и убийце отведет, и богатство домашнее сохранит и приумножит. В общем, невероятно полезная в быту вещица. В учебнике этот амулет и его функции описывали следующим образом. Прежде всего, семейный амулет-хранитель выполняет задачу охраны и защиты всех членов семьи. Его магическая сила и энергетическое влияние направлены на создание невидимого щита, который отгораживает от всех негативных воздействий и злых сил, поддерживая гармонию и благополучие внутри семейного круга. Кроме этого, амулет-хранитель выполняет функцию указателя духовного пути для каждого члена семьи. Он является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим, сохраняя соединение с предками и открывая возможности для новых достижений и успехов. Семейный амулет-хранитель стимулирует внутренний рост и развитие, вдохновляет на поиск своего истинного предназначения и помогает понять смысл существования. Как своеобразный путеводитель по жизни, амулет-хранитель помогает обнаружить и раскрыть свои таланты и способности. Он является надежным проводником в мире магии и тайн, открывая своему обладателю новые горизонты и возможности для самовыражения. Описывая функции семейного амулета-хранителя, нельзя не упомянуть о его целительных свойствах. Амулет способен излечивать душевные раны и создавать энергетическое равновесие внутри семьи. Он помогает преодолеть трудности и исполнить самые заветные желания, даруя вдохновение и силу для преодоления преград. Обычно такие амулеты делали на заказ маститые артефакторы, набившие руку на изготовление подобных вещичек. Учеников, мастеров не умех и тех, кто только знакомился с амулетами, к данному важному делу и близко не подпускали. И каждый амулет-хранитель выкупался не за деньги, а за вещи. Считалось, что хранитель, купленный за деньги, потеряет чуть ли не половину своих свойств. Поэтому артефактор, например, мог оценить свою работу в несколько золотых колец, одного жеребца или домик в пригороде. Выглядели хранители по-разному. Кто-то из артефакторов изготавливал только треугольники с большой дырой посередине, другие мастерили круги и кучу дырочек в них, бывали квадратные домики. В общем, кто во что горазд. Но все эти амулеты объединяла одна общая черта. От них с самого начала веяло силой. Той самой, которая потом станет охранять дом покупателя. Все это мы узнали на предыдущих занятиях со старым преподавателем. Он, конечно, и практикой заставлял нас заниматься, но и теорию уж больно любил и пихал в наши головы кучей знаний, которые мы частенько считали бесполезными. Аристан же – практик до мозга костей. Ничего не рассказал нам о функции амулета или о практике его создания. Нет, он сразу написал на доске название, начертил формулу и примерный эскиз того, что должно получиться. Ну, при хорошей фантазии и определенном умении, конечно. А дальше, адепты, справляйтесь со всеми трудностями сами. Как справитесь, так и справитесь. Не справитесь? Ваши проблемы. Останетесь в академии, когда остальные уйдут на отдых. На бал не пойдете. Будете все каникулы пересдавать артефакторику и амулеты. Мы все это прекрасно понимали. И поэтому с удвоенной силой принялись изготавливать хранители. Возможность потанцевать на балу подстегивала в этот раз даже самых ленивых.